Глава 60. Нью-йоркский издатель Джонас Фокман проснулся дома от звонка служебного телефона. Он повернулся на бок, и посмотрел на часы 4:28 утра. В издательском мире внезапные ночные тревоги так же редки, как внезапный успех книги. Раздосадованный, он слез с кровати и пошел по коридору в кабинет. Алло? Раздался в трубке знакомый низкий баритон. Джонас. Слава богу. вы дома. это Роберт. Я вас не разбудил? Конечно, разбудили. Сейчас четыре утра. Извините, я в Европе. В Гарварде не объясняют про часовые пояса. Джонас. У меня неприятности. Мне нужна помощь. В голосе Ленгдона слышалось волнение. Речь о вашей корпоративной карточке NetJet. Неджет Фокман иронически рассмеялся. Роберт, мы издатели, у нас нет доли в частной авиакомпании. Мой друг, мы оба знаем, что вы врете». Фокман вздохнул. Хорошо, выразимся иначе. Для автора кирпичей по истории и религии у нас нет доступа к частным самолетам. Если соберетесь написать 50 оттенков иконографии, тогда поговорим. Джонас Сколько бы полет ни стоил, я с вами расплачусь, даю слово. Я когда-нибудь нарушал обещание. Если не считать, что на три года опоздал со сдачей последней книги. Тем не менее, Фокман расслышал в голосе Лэнгдона настоящую тревогу. Скажите, что случилось? Я постараюсь помочь. Объяснять некогда, но мне очень нужно, чтобы вы это сделали. Вопрос жизни и смерти. Фокман давно работал с Ленгдоном и хорошо понимал его мрачноватый юмор, но сейчас в тоне Роберта не было и намека на шутливость. Там что-то очень серьезное. Фокман шумно выдохнул. Мой финансовый директор меня повесит. Спустя полминуты у него уже был записан маршрут, нужный Ленгдону. «Все нормально? спросил Ленгдон, почувствовав, что собеседника смутил маршрут. «Да просто я думал, что вы в Штатах, сказал Фокман. «Удивлен, что вы в Италии. Мы оба удивлены, сказал Лендлен. Но спасибо, Джонас. Я отправляюсь в аэропорт. Американский центр оперативного управления NetJet находится в Колумбусе, Огайо, и отдел обеспечения полетов работает круглосуточно. Сотрудницы эксплуатационной службы Depkir Поступил заказ от корпоративного долевого владельца. Одну минуту, сэр, сказала она и поправив наушник, набрала данные на клавиатуре. В принципе, это заказ для NetJet Европа, но я могу его провести. Она быстро зашла на сайт европейской компании с центром Пасуды Аркуш в Португалии и выяснила местоположение самолетов в Италии поблизости от нее. Отлично, сэр. Кажется, у нас есть Citation Excel в Монако. И мы можем переправить его во Флоренцию в течение часа. Это устроит мистера Ленгдона. Будем надеяться, устал и слегка раздраженно, ответил человек из издательской компании. Очень вам признателен. Всегда рады помочь, сказала Дэб. И мистер Ленгдон намерен лететь в Женеву? Видимо так. Дэб продолжала печатать. Готово, наконец сказала она. Мистер Лэнгден, вылетает из аэропорта Тессиньяна Лука. Это около 80 километров к западу от Флоренции. Вылет в 11:20 по местному времени. Мистеру Лэнгдену надо быть в аэропорту за 10 минут до взлета. Вы не заказывали наземный транспорт и бортпитание. Паспортные данные сообщили, так что все в порядке. Какие-нибудь еще пожелания? Разве что другой работы? Со смехом сказал он. Спасибо, вы меня выручили. Всегда рада помочь. Приятной вам ночи. Деб дала отбой и вернулась к экрану, чтобы закончить оформление рейса. Она ввела паспортные данные Ленгдона и хотела продолжать, но в окне замигало красное предупреждение. Деб прочла текст и удивленно раскрыла глаза. Это какая-то ошибка. Она попробовала еще раз ввести паспорт Лэнгдона. Снова замегало предупреждение. Это предупреждение появилось бы на компьютере любой авиакомпании мира, если бы Лэнгдон попытался забронировать билет. Деп Кир смотрела на экран, не веря своим глазам. NetJet относилась к конфиденциальности личных данных клиентов очень серьезно. Но это предупреждение перевешивало все ее правила, касающиеся конфиденциальности. Дebкерн немедленно позвонила начальству. Агент Брюдер закрыл мобильный телефон и стал рассаживать своих людей по фургонам. "Ленгдон уезжает", объявил он. "Летит на частном самолете в Женеву. Взлет почти через час из аэропорта в Лукке, 80 километров отсюда". Если не мешкать, до взлета успеем. В это самое время взятый на прокат седан, оставив позади соборную площадь, ехал по улице Панзани на север к вокзалу Санта-Мария-Новелла. Рядом с водителем сидел доктор Феррис, а сзади на сидении Сиена и Лендэн. Идея заказать рейс на NetJet принадлежала Сиене, направив охотников по ложному следу они выгодают достаточно времени, чтобы не встретить помех на вокзале, который иначе был бы забит полицейскими. К счастью, до Венеции всего два часа поездом, а для местных поездок паспорт не требуется. Ленгден повернулся к Сиене. Она смотрела на доктора Ферриса с беспокойством. Видно было, что ему нехорошо, он дышал с трудом, как будто каждый вздох причинял ему боль. Надеюсь она не ошиблась насчет его болезни. Ленгден поглядел на его сыпь, и представил себе, сколько микробов носится в тесном салоне фиата. Даже кончики пальцев у доктора, похоже, покраснели и распухли. Ленгдена отогнал неприятные мысль и поглядел в окно. По дороге к вокзалу они проехали мимо гранд-отеля Бульёне, где часто проводились конференции по искусству. Ленгден посещал их ежегодно. Он посмотрел на отели, вдруг осознал, что поступает сейчас так, как ни разу не поступал в жизни. Уезжая из Флоренции не Давида. Он молча извинился перед Микеланджело и обратил взгляд на вокзал впереди, а мыслями устремился к Венеции.